глава 9 уже в следующую секунду я достаю из тайного места под диваном посылку я знаю ты не веришь в то что я рассказала тебе про маму начинаю я и кладу на кухонный стол коробку придвигая табуретку папа закрывает глаза и принимается пощипывать двумя пальцами переносицу сны иногда кажутся невероятно реальными неважно как сильно ты хочешь чтобы они оказались правдой Это не так. Но ты можешь хотя бы взглянуть, — говорю я ему. Птица снова была здесь. Она принесла эту коробку. Он смотрит на меня с мучительным выражением на лице. Ли, я серьёзно. На упаковке нет никаких почтовых ярлыков, — медленно произносит он. Просто послушай. Я пытаюсь подавить злобу. Я понимаю, что это... Звучит глупо. Он качает головой. У раздвижных дверей, ведущих в задний двор, мяукает кошка, и папа толкает стеклянную половину, чтобы её выпустить. Мэй-Мэй беззвучно проскальзывает в проём, словно демонстрируя, что больше не в силах выносить наш разговор. Дверь захлопывается. «Как ты относишься к тому, чтобы ещё раз сходить на приём к доктору Абрайну?» Я крепко стискиваю зубы и снова разжимаю их. «Пап, просто посмотри в коробку. Пожалуйста». Он издает стон отчаяния и срывает картонную крышку. Движения его рук замедляются, когда он видит содержимое. Аккуратная связка пожелтевших писем. Стопка потертых фотографий, почти все черно-белые. Папа ослабляет шнурок бархатного мешочка. Из него струйкой вытекает серебряная цепочка, а следом за ней — сияющий камешек нефрита. Это что-то прочное и тяжёлое, размером почти с папин большой палец, искусно сделанная спящая цикада. Отец вдруг сдавленно охает. Он узнал эту цепочку так же, как и я. «Это цепочка, которую моя мать носила каждый божий день». «Откуда она здесь?» — шепчет он, проводя пальцем по крылу. «Я ведь выслал всё почтой». Она сказала, что коробка от моих бабушки и дедушки. Папа хмурится и моргает, глядя на меня. Он кажется пожилым и уставшим. Не только его тело, но и его лицо, его глаза — Я беру одну из чёрно-белых фотографий. Две маленькие девочки сидят на краешках резных деревянных стульев со спинками выше их голов. Я уже как-то видела их на другом снимке, том, который Аксель помог мне откопать в нашем подвале. Здесь они выглядят чуть старше. Одна из девочек переросла вторую. «Кто это?» — спрашиваю я, показывая на девочек. Папа долго смотрит на фотографию. «Не знаю». «Ладно. А что сказано в записке?» Продолжаю наседать я. «В какой записке?» — спрашивает он. Но вот она уже у него в руках, и он читает её, и у него начинает подёргиваться глаз. Я вглядывалась в этот листок так долго, что помню чернильный узор строчек, буквы со штрихами, стремящимися вниз и взлетающими наверх. Китайский я узнаю везде, им исписаны все бумаги в кабинете моего отца. Когда я была маленькой, то часто ползала по ворсистому ковру у него в кабинете, пока он рисовал на огромных листах офисного блокнота иероглифы, которые прикреплял к стене. Я водила пальцами в воздухе, повторяя порядок штрихов. Он разбивал иероглифы на составляющие, учил меня различать иероглифические ключи. «Этот похож на ухо, да?» Или «Видишь, как этот иероглиф похож на тот, что обозначает слово «человек», только ты как будто смотришь на этого человека с другого ракурса». Иероглифические ключи, графические элементы или простые иероглифы китайской письменности, из которых состоят сложные иероглифы. Мандарин был нашим секретным языком. Больше всего мне нравилось обсуждать окружающих в магазине или ресторане, когда они нас не понимали. У этого мальчика смешная шапка, подхихикивая говорила я папе. Мама не хотела участвовать в нашей игре, хотя я всё время думала, что изначально это ведь именно её секретный язык. Настолько её, насколько он никогда не смог бы стать моим или папиным. И так же, как и многое другое, Наш секретный язык со временем просто исчез. За последние несколько лет я не произнесла на мандарине ни слова. Конечно, кое-что я ещё помню. Например, хао означает «привет», а «сессия» — «спасибо». Иногда я спрашивала у мамы, могу ли я ходить по выходным в китайскую школу, как делали несколько моих знакомых, но она всегда уходила от ответа. «Может, в следующем году?» говорила она, или «в университете ты сможешь выбрать любые предметы, какие только захочешь». Я до сих пор помню, как, отвечая на этот вопрос, она всегда избегала моего взгляда. Жаль, что я не могу читать на китайском, по-настоящему читать. Я до сих пор знаю несколько основных иероглифов, таких как «во» и «ни», «я» и «ты», и «мама», «мать». но я не могу прочитать, кому адресовано письмо. Не могу даже понять, кто его написал, хотя несколько догадок у меня есть. Это от моей «уайпо»? Слоги слова, означающего «бабушка» по материнской линии, застревают у меня в горле. Уайпуа! примерно так это звучит. Я помню, как папа учил меня этим словам, но не думала, что когда-то придётся использовать их в контексте, относящемся ко мне самой. Сколько всё-таки горькой иронии в том, что китайская и тайваньская кровь течёт по моим венам, но язык при этом знает мой ирландско-американский отец. Почему мама была такой упрямой? Почему забросила мандарин и разговаривала с нами только на английском? Этот вопрос я задавала себе тысячу раз — но никогда ещё с таким отчаянием, как сейчас, глядя на эти загадочные иероглифы. Я всегда считала, что однажды она мне ответит. Папа прочищает горло. «Это написал твой Вайгон». На письмо от них обоих. Я киваю. «И?» «Оно адресовано тебе», — говорит он с недоверием. Возбуждение и волнение, и надежда, и страх — Смешиваются где-то в глубине желудка. Много лет я ждала, когда смогу встретиться с ними. Неужели это, наконец, произойдёт? Одна из фотографий выпадает из стопки. Жесткую с хрустящими уголками. Её явно хранили очень бережно. На снимке моя мать в больших очках с толстой оправой, в светлом платье, на губах полуулыбка. Она выглядит совсем молодо, кажется ещё подросток, Наверное, эту карточку сделали до того, как она уехала из Тайваня на учёбу в Америку. Была ли она счастлива тогда? Этот вопрос заполняет собой всё пространство вокруг меня, неся с собой синеватое прикосновение грусти. Я слышу звук быстро втягиваемого воздуха. Подняв глаза, я вижу, что папины губы сжались в тонкую линию. Такое ощущение, что он задержал дыхание. «Пап?» Он неохотно отрывает глаза от фотографии. «Можешь прочитать мне письмо?» Он несколько раз моргает, затем откашливается. Принимается читать. Поначалу медленно, затем, встраиваясь в ритм, его преподавательский голос звучит громко и чисто. Мандарин необычайно музыкален. Тона то стремятся вверх, то падают вниз — Каждое слово будто маленькими волнами накатывает на другое. Время от времени мне удается уловить знакомые слова и фразы, но в целом смысл письма остается для меня загадкой. Папа заканчивает читать и, увидев выражение моего лица, объясняет. В двух словах «Твои бабушка с дедушкой хотят, чтобы ты их навестила, то есть приехала к ним в Тайбэй». Так вот, чего хочет птица. В голове вдруг эхом звучит голос матери. «Возьми коробку с собой, когда поедешь». Я поворачиваюсь к нему. «А ты?» Папа вопросительно смотрит на меня. «Что я?» «А с тобой они что, не хотят встретиться?» Мы уже встречались. Меня словно со всей силы ударили в грудь. «Что?» «Ты ведь говорил, что никогда не видел их?» «Нет», — едва слышно произносит он. «Так говорила твоя мать». Я не могу растолковать его выражение лица. «Почему я до сих пор столького не знаю о собственной семье?» «А не в курсе насчёт мамы?» — спрашиваю я. Папа кивает. Я слушаю, как часы отчётливо отбивают каждую секунду, Если бы я только могла отмотать время назад и задать маме тысячу вопросов про каждую мелочь, какими же важными кажутся эти моменты сейчас и каким необъятным их отсутствие. Нужно было сберечь каждый из них, собрать как живительные капли воды в пустыне. А я всегда думала, что у меня есть целый оазис. Но, возможно, именно поэтому и прилетела птица. Возможно, она понимает, что без ответов осталось слишком много вопросов. По телу волной пробегает дрожь. В голове вдруг возникает мысль. Кару, которая верит в призраков, наверняка решила бы, что всё это — проделки привидения. «Возьми коробку с собой, когда поедешь». Птица намекала, что я должна куда-то отправиться. Я почти уверена, что вариант здесь только один — родителям моей матери. Может быть, там я найду ответы. Зачёркнутое «Я хочу, чтобы вы помнили». «Так можно мне поехать в Тайбэй?» Папа качает головой. «Всё не так просто, как тебе кажется». «Тогда объясни мне. Сейчас неподходящее время», — говорит он и слегка наклоняет голову в движении, которое означает «этот разговор окончен». После этого птица больше не возвращается.